Умер Лефорт. От радости в Москве не знали, что и делать. Конец теперь иназемной власти, укусь лободя. Сдох проклятый советчик. Все знали, все видели приворотным зельем опаивал он царя Петра. Да сказать-то ничего нельзя было. Отозвались ему стрелецкие слезы. Навек заглохнет антихристово гнездо Лефортов дворец».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 Ну, на дороге Высунутая рука, не найдя застежки, зло оторвала ремень полости, и из воска полез человек в бархатном ушастом картузе, в сиросуконном бараньем тулупе в валенках. Вылез высокий. Санька, глядя на него, задрала голову, кругловатое лицо осунувшееся, глаза припухшие, темные усики торчком. — Батюшки! Пётр вытянул одну за другой затекшие ноги, брови сошлись, узнал посаженную дочь, чуть улыбнулся морщинкой маленького рта. Горе, горе. Пётр косолапо в валенках пошел прощаться. Долго стоял, положив руку на край гроба. Нагнулся и целовал венчик и лоб, и руки милого друга. Плечи стали шевелиться под зеленым кафтаном. Затылок натянулся. «Другого такого друга не будет. Радость вместе и заботы вместе. Думали одним умом». Вдруг отнял руки, оглянулся. Слезы высохли стал похож на кота.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 И пошел из дворца опять в вазок. Лефорта похоронили с великой пышностью. Шли три полка с приспущенными знаменами, с пушками. Когда гроб поставили на выкинутую из ямы мерзлую глину, Торопливо подошел Петр. Оглянул бритые, сразу зарыбевшие лица бояр, Ощерился так злобно, что иные попятились за спиной. Кивком подозвал тучного Льва Кирилловича. — Почему бояре вперед послов пролезли? Кто велел? Собаки! Собаки не люди! Дернул шеи, завертел головой, легнул ботфортом. Воткнув шпагу у землю, он опустился на колени и прижался лицом к тому, что осталось от умного друга. «Искателя приключений», дебашана «Кутилки» и «Верного товарища». Поднялся, зло вытирая глаза. Закрывай! Опускай! Затрещали барабаны, наклонились знамена, ударили пушки, взметая белые клубы. Один из пушкарей, зазевавшись, не успел отскочить. Огнем ему оторвало голову. В Москве в тот день говорили, «Чертушку похоронили, а другой остался. Видно, еще мало людей перевел». Для бурмистерской палаты отведено было в Кремле близ храма Иоанна Предтечи строение Староцарского дворца. Для такого честного дела московские купцы не пожалели денег. Давно ли в Кремле ходили без шапок, и то с опаской, теперь сами там сели. Ветхий дворец покрыли новой крышей под серебро. Вставили оконницы, не со слюдой, а со стеклами. У подвалов поставили свою стражу. В ожидании царского выхода купечество постарше сидели на лавках, меньшие стояли. «Понимали, нужны, значит, денежки, надежа государю. Хочет поговорить по душам. Давно бы так, по душам-то!» Петр вышел неожиданно из боковой дверцы. Был в голландском платье, красный, видимо, выпивший. «Здорово, здорово!» — повторял он добродушно. Здоровался за руку. Иных похлопывал по спине, по голове. С ним несколько человек. Митрофан Шорин и Алексей Свешников в венгерских кафтанах. Братья Осип и Федор Баженины, серьезные и видные, с закрученными усами в иноземном суконном платье, узковатом в плечах. Низенький и важный Иван Артемьевич Бровкин, скоробогатей, обрит наголо, караковый парик до да пупа, суровый думный дьяк Любим Дамнин и какой-то... По одежи простой посадский, неведомый никому человек с цыганской бородой, с большим залысым лбом. Этот, видимо, сильно робел, шел позади всех. Петр сел на лавку, оперся о раздвинутые колени. — Садитесь, садитесь. Старшие сейчас же сели. Оставшийся стоять думный дьяк Любим Дамнин вынул сзади из кармана грамоту, свернутую трубкой, пожевал сухими губами. Тотчас братья Осип и Федор Баженины вскочили, держа на животе аглицкие шляпы, важно, потупились. Петр опять кивнул на них. Вот таких бы побольше у нас. Хочу при всей людности Осипа и Федора пожаловать. В Англии и в Голландии жалуют за добрые торговые дела, за добрые мануфактуры. И нам вести тот же обычай. Верно говорю? Да что мнетесь, купцы? Денег, боитесь, буду у вас просить. По-новому надо начинать жить, купцы. Вот что я хочу. Это как по-новому жить, государь? Отучаться жить особе. Бояре мои сидят по дворам, как барсуки. Вам нельзя. Вы люди торговые. Учиться надо торговать не в одиночку. компаниями Остынская компания в Голландии. Милое дело. Сообща строят корабли, сообща торгуют. Наживают великие прибыли. Нам у них учиться. В Европе академии для сего. Желаете биржу построим не хуже, чем в Амбстердаме. Составляете компании. Заводите мануфактуры. А у вас одна наука? Не обманешь, не продаж Это верно. У нас это так. А что, разве не правда? На обмане живем. Один обман. Обвешиваем, обмериваем. 200 лет торгуете, не научились? Возле богатства ходите. Опять все тоже же убожество. Нагота. Копейку наторговал и в кабак. Так что ли? Не все так, государь. Не так. За границу поезжайте, поглядите на тех купцов. Короли. Почему мне иностранцы жить не дают? Ммм? Отдай им то на откуп, отдай другое. Лес, руды, промыслы. Почему свои не могут? В Воронеж черти откуда? Один человек приехал, такие развел. Тарара, такие прожекты. У вас, говорит, золотой край. Только люди вы бедные. от чего сие? Я смолчал. Спрашиваю, или не те люди живут в нашем краю? Бог других не дал С этими надо справляться. Так что ли? И русские люди иногда поперек горла. Так уж поперек. Но, видно, и сам понял, что пылить, сердиться при купечестве неразумно. Действительно, в палате стал тихо, отчужденно. Читай, любим. Донасия, милостивая, жалованная грамота за усердное родение и к корабельному строению чания. В прошлом году Осип и Федор Баженины В деревне Вовчуги построили с немецкого образца водяную пильную мельницу без заморских мастеров. И есть у них намерение у того своего заводу строить корабли и яхты для отпуска досок и иных русских товаров за море. Пошлин с них и мать не велеть, и мастеров им, и наземных, и русских, брать вольным наймом из своих пожитков». «А как те корабли будут готовы держать им на них для опасения от воровских людей пушки и зелье против иных торговых и наземческих кораблей?» Долго читал Диак, свернул в трубку грамоту, висящей печатью, положа на ладони, подал Осипу и Федору. Приняв, братья подошли к Петру и молча поклонились в ноги. все чинчином Степенно. Он поднял их за плечи и обоих поцеловал Но уже не по царскому обычаю, ликуясь щечкой, а в рот крепко То дорого, что почин Петр отыскал бегающими зрачками неизвестного никому Посадского С цыганской бородкой за лбом Демидович, Демидович, поклонись купячеству Никита Демидов Антуфьев, тульский кузнец Пистолеты и ружья делает не хуже аглицких. Чугун льет, руды ищет. Да крылья у него короткие. Поговорите с ним, купцы, подумайте. А я ему друг. Надо, земли пожалуем мы деревеньки. Демидыч, кланяйся, кланяйся, а я за тебя поручусь». С дикого поля дул теплый ветер. В неделю согнала снега. Весеннее небо синело в полых водах. Вздулись речонки, тронулся Дон. В одну ночь вышла из берегов Воронеж-река, затопила верфи. От города до самого Дона качались на икорях корабли, бригантины, галеры, каторги, лодки. Непросохшая смола капала с бортов, блестели позолоченные и посеребренные нептуньи морды». На верфи шла работа и день, и ночь. Заканчивали отделку сорокопушечного корабля «Крепость». Он покачивался высокой резной кормой и тремя мачтами у свежих свай стенки. Главные работы были закончены, флот спущен. Оставался корабль «Крепость», отделываемый с особенным тщанием. Через три дня было сказано поднятие на нем адмиральского флага. В царской избе ели и пили круглые сутки. Горело много свечей, воткнутых в пустые штофы. На бревенчатых стенах висели парики, в избе было жарко. Слался табачный дым из трубок. К столу присаживались офицеры, моряки, мастера, усталые, замазанные смолой, забрызганные грязью. Вытянув чарку огненно-крепкой водки из глиняного жбана, брали руками, что попадется из блюд. Жареное мясо, Поросятину, говяжьи губы в уксусе. Наскоро поев, многие опять уходили, не крестя лба, не благодаря. У дощатой перегородки навалился широким плечом на косяк дверцы сонноглазый матрос в суконной высокой шапке, сдвинутой на ухо. На жилистой его шее висел смолиной конец с узлами, линек. Им он подчевал кого надо. Всем, кто близко подходил к дверце, говорил тихо, лениво. Куда прешь? Куда бодливо, мать? За перегородкой в спальной половине сидели сейчас государственные люди. Адмирал Федор Алексеевич Головин, Лев Кирилл Чнарышкин, Федор Матвеевич Апраксин, начальник адмиралтейства и Александр Данилович Меньшиков. Этот после смерти Лефорта сразу жалован был генерал-майором и губернатором Псковским. Петр будто бы так и сказал, вернувшись в Воронеж после похорон. «Было у меня две руки, осталась одна. Хоть и вороватая, да верная». Алексашка в Преображенском, ловко затянутом шарфом, тонком кафтане, в парике, утопив узкий подбородок в кружева, стоял у горячей кирпичной печки. Апраксин и Тучный Головин сидели на неприбранной постели, Нарышкин, опираясь лбом в ладонью стола, слушали о недумного дьяка и великого посла Прокофия Возницына. Он только что вернулся из Карловец на Дунае, со съезда, где цезарские, польские, венецейские и московские послы договаривались с турками о мире. Царя он еще не видел. Петр велел сказать, чтоб министры собрались и думали, а он придет. Возницын держал на коленях тетради с цифирными записями, спустив очки на кончик сухого носа, рассказывал. Учинена мною с турецкими послами, Рейси фендерами и тайным советником Маврокордата армистиция. Серичу нять и оружие на время. Большего добиться было нельзя. Сами судите, господа министры,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 Они свели австрийцев с турками. И турки усердно рады мириться, чтобы отдохнуть, собраться с силами. головина Апраксин усмехнулись. Лев Кириллович, видя, что они усмехнулись, тоже с усмешкой покачал головой. Алексашка, подражав ляжкой, позвенев шпорой... А Коли слаб. Что ж ты с ним вечного мира не подписал? Либо ты забыл сказать Рисе Фенде что у нас на Украине зимуют 40 тысяч городовых столицов, да в Ахтырке собран конный большой полк Шейна, да в Брянске готовы суда для переправы. Не с голыми руками тебя посылали, армисциция! А вот почему не мир, ученена армисциция, Александр Данилович. Цезарские послы, не сходясь с нами, ни с поляками, ни с венецейцами, тайно одни переговорились с турками. Вы здесь сидите, господа министры, думаете, на вас вся Европа смотрит. Нет, для них мы малый политик, можно сказать, никакой политик. Ну, это еще бабка надвое. Подожди, не горячись, Александр На посольском стану отвели нам самое худое место. Стражу приставили. Ходить никуда не велели, ни с турками видеться, ни пересылаться с ними. Вот, Александр Данилович, с первого-то разговора турки начали задираться. А ведь я один. Союзники свои дела кончили, разъехались. Воронежским флотом грожу. Турки смеются. В первый раз слышим, чтобы за тысячу верст от моря строили корабли. Ну и плавайте на них по дону, а через гирло вам не перелезть. Не знаю, Александр Данилович, может быть, по скудости разума не смог я достичь большего корабля. Но армисциция все-таки не война. Много мелочей еще не было окончено. Не хватало гвоздей. Только вчера по и пришла часть санного обоза с железом и стулой. В кузнецах работали всю ночь. Дорог был каждый день, чтобы успеть догнать по высокой воде тяжелые корабли до гирла Дона. Петр в грязной белой рубахе, в фартуке, с мазками копоти на осунувшемся лице, сжав рот куриную гуску, осторожно длинными клещами поворачивал в горне якорную лап Дело было ответственное и хитрое. наварк такой большой части. Берись, берись, Вот так в самый раз, а то пережжем. Петр, не отрывая выпуклых глаз от углей, кивнул. Пошевелил клещами. Быстро! навались Давай! Сорокопудовый якорь пошел из горна. Искры взвелись меселью по кузнице. Добила раскаленная якорная нога, щелкая окалиной, повисла над наковальней. Теперь надо было ее нагнуть, плотно уместить. Нагибай! Клади! Клади плотней! сбивая окалину! Лапу! Что? «Что ж ты? Давай!» «Есть!» Петр вымахнул из гор пудовые клещи и промахнулся по наковальне. Едва не выронил из клещей раскаленную лапу. Присев под натуги, а щеречь наложил. «Вот нере!» Жгучая калина брызгала в фартуки. «Сварили!» Молотобойцы, отдуваясь, отошли. Петр бросил клещи в чан, вытерся рукавом. Глаза его весело сузились, подмигнул. — Что ж, бывает, Петр Алексеевич. Только в другой раз, так вот, не вымахивай клещи-то. Так и человека можно задеть, и непременно сваркой мимо наковальни попадешь. Меня тоже били за эти дела. Петр промолчал, вымыл руки в чину, вытерся фартуком, Надел кафтан, вышел из кузницы.